Ринсвинт опустил клетку с ящерицами на землю и угрюмо кивнул. С таким количеством актаринового света, сосредоточившегося в храме, саламандры нажирались до отвала, а потом природа взяла свое. Иконограф на треноге бачком подался в сторону. Ринсвинт нацелился было его легнуть, но промахнулся. Он начинал испытывать неприязнь к груши разумной. Что-то ужалило его в щеку. Ринсвинт раздраженно отмахнулся. Внезапно он услышал скрижащущий звук, который заставил его обернуться, и голос, который походил на треск шелка, распарываемого разделочным ножом, заявил «Это крайне недостойный поступок!» «Заткнись!» — ответил Хрун, который, вознамерившись поднять крышку алтаря, использовал Кринга как рычаг. Варвар посмотрел на Ринсвинда и ухмыльнулся. Ринсвинд понадеялся, что эта, сведенная судорогой гримаса, была ухмылкой. — Сильная магия, — прокомментировал Хрун, изо всех сил налегая на стонущий клинок с огромной, размером с хорошую отбивную ладонью. — Теперь мы делить сокровища, а? Ринсвинд крякнул, почувствовав, как нечто маленькое и твердое впилось ему в ухо. По залу пронесся почти незаметный ветерок. — С чего ты взял, что там будут сокровища? — спросил волшебник. Хрун поднажал, и ему удалось просунуть под камень пальцы. — Ты находишь пробковые яблоки под пробковой яблоней, — объяснил он. — Ты находишь сокровища под алтарями. Логика. Он скрипнул зубами. Плита подлетела вверх и тяжело приземлилась на пол. На этот раз что-то очень больно ударило Ринсвинда по руке. Он махнул пятерней и, разжав кулак, взглянул на добычу. То был обломок камня с пять плюс тремя сторонами. Волшебник перевел свой взгляд на потолок. Он что, так и должен провисать? Хрум, доставая из оскверненного алтаря кусок истлевшей кожи, Тихонько насвистывал под нос какой-то мотивчик. Воздух потрескивал, флюоресцировал, гудел. Неуловимый ветерок дергал полы балахона-волшебника и хлопал ими, поднимая вихри голубовато-зеленых искр. Вокруг Ринсвинда выли и невнятно бормотали безумные, не до конца сформировавшиеся духи, которых протаскивало мимо. Ринсвинд попытался поднять руку. Ее немедленно окружила сверкающая актариновая корона. Это с ревом пронесся поднимающийся магический ветер. Буря мчалась по залу, не тревожа ни единой пылинки, однако в веки ринсвинда она выворачивала наизнанку. В туннелях завывали вихри, их пронзительные, как у башни, вопли бешено метались от камня к камню. Переломившись пополам под напором астральной бури, Два цветок с трудом поднялся на ноги. «Что здесь творится, черт побери!» — прокричал он. Ринсвинд полуобернулся. Воющий ветер немедленно налетел и чуть не сбил его с ног. Потусторонние смерчик кружась в потоках воздуха, схватили волшебника за лодыжки. Рука хруна вылетела вперед и не дала ему упасть. Мгновенья спустя волшебник и «Два цветок» были оттащены под прикрытие разрушенного алтаря, где и прижались к полу, хватая ртами воздух. Рядом с ними искрился и сверкал говорящий меч Кринг, чье магическое поле было стократно усилено непогодой. «Держись — Держись! — крикнул Ринсвинд. «Ветер — Ветер! — проорал «Два цветок». — Откуда он взялся? И куда дует? Он взглянул на лицо волшебника, являвшее собой маску чистого ужаса, и с удвоенной силой вцепился в камни. «Нам крышка!» – пробормотал Ринсвинд. Над головой трещал и ездил потолок. «Откуда приходят тени?» «Вот оттуда и дует этот ветер!»